«Развивай свой мозг. Как перенастроить разум и реализовать собственный потенциал?» Посвящается Джейсу, Жанне и Шинаре. Предисловие. Раз вы слушаете эту аудиокнигу, вы, вероятно, уже знаете о смене парадигмы в современной науке. Для старой парадигмы ваше сознание, то есть вы, Это нечто вторичное, сопутствующее работе мозга. Для новой парадигмы сознание является основой бытия, а мозг – это нечто вторичное. Улучшилось настроение? Тогда вы готовы к тому, чтобы извлечь пользу из этой книги. Если сознание является основой бытия, а мозг вторичен, тогда, естественно, задаться вопросом. Как нам лучше всего использовать мозг для соответствия потребностям сознания и его эволюции? Исследование в рамках новой парадигмы уже проводятся, но это книга первая, в которой ставится такой вопрос и даются блестящие рекомендации в данном направлении. В самом деле, доктор Джо ДиСпенза написал по большому счету, практическое руководство по использованию мозга с новой точки зрения, ставившей во главу угла Сознание. Доктор Диспенза, не будучи квантовым физиком, отводит первенство сознанию неявно и удерживает такую позицию до конца книги. Поскольку это прерогатива квантовой физики – видеть явную первичность сознания, вам может быть полезно, дорогой слушатель, получить некоторые общие сведения от квантового физика. Отсюда это предисловие. Возвращаясь к новой революционной парадигме, надо сказать, что квантовая физика началась с фундаментальной проблемы интерпретации. Она описывает объекты не как определенные вещи, а как волны возможностей. Как эти возможности становятся действительными вещами, возникающими перед нами, когда мы наблюдаем или измеряем их? Если вы считаете, что наш мозг, будучи узлом связи для нас или нашего сознания, обладает способностью менять возможность на действительность, подумайте вот о чем. Согласно квантовой физике, сам мозг состоит из квантовых возможностей до того, как мы измерим его, до того, как мы сможем наблюдать его. Если бы мы, то есть наше сознание, были продуктом деятельности мозга, мы бы тоже были возможностями, и наше соединение с объектом не изменила бы ни объект, ни нас, наш мозг, от возможности к действительности. Признайте это. Возможность, соединенная с другой возможностью, порождает только большую возможность. Этот парадокс только усиливается, если вы воспринимаете себя дуалистически, как нематериальную двойственную сущность, не связанную квантовыми законами и пребывающую отдельно от вашего мозга. Но если вы нетеральны, как вы взаимодействуете с мозгом, с которым у вас нет ничего общего? Это дуализм, философия, которая не подвластна науке. Но есть и третья трактовка этого парадокса, и она ведет к смене парадигмы. Ваше сознание является первичной тканью реальности, а материя, включая мозг и объекты вашего наблюдения, существует внутри этой ткани в виде квантовых возможностей. Ваше наблюдение представляет собой отбор из множества возможностей одной ячейки, которая становится действительностью вашего опыта. Физики называют этот процесс «свертыванием квантовой волны возможностей». Как только вы поймете, что ваше сознание не является вашим мозгом, но превосходит его, как только вы признаете, что можете выбирать между различными возможностями, вы будете готовы к воплощению идей и предложений Джо Диспензе. Это вам также поможет понять, что тот вы, который выбирает, является космической сущностью, состоянием сознания, доступным в неординарных ситуациях. Вы достигаете таких состояний, когда испытываете творческие озарения. В таких состояниях вы готовы создать изменения в своих нервных цепях. Доктор Диспензе показывает, как это сделать. Есть и другая причина, по которой я считаю эту книгу доктора Джо Диспензе достойным внимания вкладом в набирающую силу литературу о новой научной парадигме. Он подчеркивает важность внимательного отношения к эмоциям. Возможно, вы уже слышали такое словосочетание – эмоциональный интеллект. Что это такое? Прежде всего, это означает, что вы не должны быть жертвой собственных эмоций. А вы становитесь жертвой эмоций, когда привязываетесь к ним. Или, как говорит об этом Джоди Диспенза, вы привязываетесь к нервным цепям, связанным с эмоциями. Есть история о том, как Альберт Эйнштейн уезжал из нацистской Германии в Америку, и его жена очень беспокоилась, что придется оставить столько мебели и других домашних вещей. «Я так привязана к ним», – жаловалась она подруге. На что Эйнштейн пошутил. «Но, дорогая моя, они же не привязаны к тебе». В этом все дело. Эмоции не привязаны к вам. Поскольку вы не есть ваш мозг, вам не нужно идентифицировать себя с вашими нервными цепями. Что касается эмоционального интеллекта, описание этого понятия в ряде книг вызывает некоторое замешательство. Авторы таких книг говорят об эмоциональном интеллекте и о том, как его развить но при этом настаивают, что сами вы – ничто иное, как ваш мозг. Проблема такого мышления в том, что мозг уже встроен в иерархические отношения с эмоциями. Эмоциональный интеллект возможен только в том случае, если вы в состоянии изменить эту существующую иерархию, если вы не являетесь ее частью. Джоди Диспенза признает первичность вашей личности, вашего сознания над вашим мозгом, и тем самым дает полезный совет относительно эмоционального интеллекта. Как изменить существующие нервные цепи и иерархии? Однажды журналист спросил жену Ганди о том, как ее муж сумел достичь столь многого. «Просто», — ответила она, — «Ганди последователен в отношении своих слов, мыслей и действий. Все мы хотим достичь поставленных целей». Мы хотим выполнить свое предназначение и прожить жизнь в полной мере. И главная трудность состоит в том, чтобы достичь согласованности между нашими словами, мыслями и действиями. Можно также сказать, что это требует объединения наших мыслей и эмоций. Я верю, что эволюция сознания настоятельно призывает нас к этому. Признавая это, Джо Диспензе дает нам важнейшие знания, позволяющие объединить наши чувства и мысли. Впервые я встретил доктора Джона конференции, посвящённой фильму Так что же мы знаем. Этот фильм, как вы, возможно, знаете, рассказывает о молодой женщине, изо всех сил пытающейся изменить свое эмоциональное поведение. В сцене катарсиса, прекрасно сыгранной актрисой Марли Мэтлин, женщина смотрит на свое отражение в зеркале и говорит: "Я ненавижу тебя". И в этот момент она высвобождается и может выбирать из бесконечного множества квантовых возможностей. И она решает изменить настройку своего мозга, свои нервные цепи, создав себе новое состояние бытия и новую жизнь. Вы тоже можете изменить свои нервные цепи. У вас есть эта возможность квантового выбора. У нас всегда имелись средства для этого, но только сейчас мы пришли к осознанию того, как их использовать. Книга доктора Джо Диспензе «Развивай свой мозг» поможет вам использовать ваши возможности выбора и изменений. Прослушайте эту аудиокнигу, примените ее идеи в жизни и реализуйте свой потенциал. Амид Гасвами, доктор философии, профессор физики в Орегонском университете и автор книги «Самосознающая Вселенная».